Глава двадцать первая. При всем моем скептицизме я вынужден был признать, что Бел навесил перила достаточно неплохо. Сегодня я бы уже не рискнул протягивать страховку по склону, на котором застыли сотни тонн тяжелого, как танковый батальон снега, готового в любую минуту сорваться вниз к верхней части кулуара. Налипли плотные ватные облака, которые скрывали основную часть тела лавины. С террас и скальных балконов у г р о ж а ю щ е свисали мощные снежные карнизы. Казалось, что это гигантские головы каких-то монстров с белыми заледеневшими прядями. Лавина стояла на старте, и тишина была зловещей. Я стащил с себя рюкзак. Присел рядом с ключами, вбитыми в бордюр кулара, проверил, зафиксирована ли муфта и карабины и д о с т а т о ч н о ли натяжка веревки. Я не торопился. Я должен был сделать вид, что во мне зреет идея. Все в порядке? Шепотом спросил Белл. Я пожал плечами, выпрямился и не спеша поднялся по бордюру на несколько десятков метров. Мед увязалась за мной. Она была подавлена масштабами Куара л у и Снежного языка, и придерживаясь за мою руку с опаской поглядывала вниз. Это невозможно, шептала она, заглядывая мне в глаза, словно хотела увидеть в них подтверждение. Мы здесь не пройдем. Это все равно, что снимать стормоза самосвал, который стоит на склоне. Я не слушал Мед. Я рассматривал обнажившуюся в одном месте ледовую подложку лавины, треснувшую как хрустальная ваза. Верхняя часть несколько возвышалась над нижней, напоминая бергшрунд. В узкой щели просматривалась ледовая ножка, плугом в о з и в ш а я с я в каменистое дно кулуара. Эта ножка удерживала почти на весу массивную ледяную плиту размером с витринное стекло большого магазина. Отколоть ее одним ударом а й с б а й л я и нижняя часть лавины г и л ь ю т и н о й полетит на перила. Это невозможно, повторила м э д проследив за моим взглядом. Не надо этого делать. Рано. Я повернулся к ней, привлек ее к себе. Убрал солва светлую прядь. м э т выдали глаза. Она догадалась, о чем я думал. Часто удивляющая меня неожиданной жестокостью сейчас, девушка была не похожа на саму себя. ч у в с т в о страха и ненависти к террористам, ноющие как рана желание мести, улеглись, притихли. сменились безразличием и даже жалостью к тем, кто гонял нас по горам, как баранов. Это была опасная дезориентация. Ты что? прошептал я и сдавил предплечье девушки. Ты их жалеешь? Ты забыла, как они издевались над нами? Ты хочешь простить им все? Мэтт опустила глаза и покачала головой. Я не знаю, ответила она. Но достаточно уже жестокости, так мы совсем потеряем человеческий облик. Они уже почти дошли, куда хотели, и больше не причинят нам вреда. Не надо брать грех на душу, пусть их накажет Бог. Она повернулась и пошла по бордюру вниз. Я опомнился, догнал ее и схватил за локоть. и л о н а подожди, не сердись на меня. Я не хотел тебя обидеть. Она остановилась, с каким-то свежим любопытством рассматривая моё лицо, потом протянула руку и сдвинула мои очки на лоб. Ты меня не оставишь, Стас. Тебя оставить? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Ну ладно. После паузы ответила м э т То, что я имею в виду, не столь важно. Постой, поцелуй меня. Я коснулся губами ее холодной щеки. Стемнело, как вечером. Туча, висевшая над куларом, у отцепилась от скалы и воздушным шаром опустилась нам на головы. В воздухе задрожали снежные опилки, будто над нами на циркулярке распиливали ледник. Как бы Не поехала на нас вся эта махина, бормотал т а н г и з глядя на снежный язык. Ты как думаешь, переводчик? Все будет нормально? Я должен был его успокоить, заверить, убедить в безопасности перехода через Кулуар. Что тебе не нравится? спросил я, доставая из мешка с железом два крюка и карабины. Да вот это инженерное сооружение, кивнул он на перила. А если не выдержит? Одна веревка, естественно, может не выдержать, ответил я. Но если плюс к этому организовать и верхнюю страховку, то я могу дать стопроцентную гарантию. Ну так в чем же дело? Оживился Тангиз. Давай, спасатель, делай свою верхнюю страховку. Помощь нужна. Я отрицательно покачал головой и пошел наверх. Поднявшись на один уровень с ледяной плитой, присел и стал забивать в бордюр крючья. Отсюда я буду страховать Тангиза и Бела. Когда они дойдут до середины кулуара, я разобью айсбайлем ледовую ножку плиты и отпущу страховочную веревку. Лед и снег чудовищным бульдозером заскользят вниз. В несколько секунд сметут, раздавят и скинут в пропасть двух негодяев. Все должно произойти очень быстро. Я вернулся к группе. Мэт избегал осмотреть мне в глаза. Гельмут ни о чем не догадываясь жевал галету с сыром и постукивал ногой о ногу. Должно быть замерз. Глушков по-прежнему наводил на своем лице красоту. Я посмотрел на Бела. Чего ж д е м У меня все готово и протянул конец веревки верхней страховки т е н г и з у Тот послушно взял ее и принялся накручивать на своем карабине узел. Вдруг Белл сказал: "Нет, первой пойдет Илона". Мы с т е н г и з о м переглянулись. "Ну ее нафиг", осторожно возразил т е н г и з "Раскачает склон". Лед и так на соплях держится. Первый пойдет Илона, тверже повторил Белл, затем Гельмут и этот, больной. Переводчик последним. Мэт глянула на меня. Она слишком явно ждала какого-то решения, хотя все уже было решено и предрешено. Торопливость выдавала мое волнение. Но давала мне одно мгновение, чтобы перекинуться с Мэтт словами. Побыстрей, не задерживайся, сказал я ей. Развернул к себе спиной и навесил на нее рюкзак, затягивая лямки и поясной ремень. Шепнул Мэтт н а у х о "Перейдешь на ту сторону, дождешься Гельмута и Глушкова и уводи всех как можно дальше. Здесь будет очень опасно. Ты поняла меня?" Она кивнула, поймала мою руку и прижала к лицу. Этот жест заметил только Гельмут и с пониманием прикрыл глаза. Мне стало неловко. Я много не значил в жизни м э т и не был достоин такого жеста. м э т прошла по склону легко и быстро, как того заслуживал этот, в общем-то, малоопасный склон. И я только делал вид, что удерживаю ее на веревке. Гельмут оказался весьма внушаемым человеком и, вопреки своему умению оценивать реальную опасность, поверил явно сгущенным краскам. Он бедолага пересекал Кулар у не меньше четверти часа, тщательно и подолгу выверяя каждый шаг. И я даже немного заскучал. Глушков, колен страдал от боязни высоты. Повернулся к пропасти спиной, сразу о с м е л е л и, делая ногами перекрестные движения, словно исполнял танец маленьких л е б е д е й запрыгал по тропе. Он не вписывался в следы, надырял множество своих и тем самым уже серьезно подрезал лавину. Мы остались в троем. Я с м о т а л страховочный репшнур и спустился к перилам. У нас было очень мало времени. т е н г и з и Белл протягивали веревки с ложной петлей, схватывающей ноги и туловище для спуска д ю л ь ф е р о м Я крепил их концы к перилным ь крючьям. На все две минуты, напомнил я, от силы три. Один Калашников и деньги я оставлю на нижнем балконе, как договорились, сказал Белл. Я помню. А второй автомат, второй я возьму с собой. Сигнальный дымовой патрон тебе дать? Зачем? Что я с ним буду делать? На крайний случай. Можно подать сигнал вертолету. Красный все в порядке, желтый нуждаюсь в помощи. Нет, спасибо. Тогда мы будем отчаливать. Вы меня, ребята, бросаете на ржавые гвозди? Совсем не вовремя пожаловался я. Постой, что ты здесь накрутил? Эта петля лишняя. Пришлось распутывать т е н г и з а и вязать страховку заново. Они могут предложить тебе быть их проводником, сказал Бел вопросительно, глядя мне в глаза. Я отрицательно покачал головой. Все, ребята, я о твоевался. Все, что просили, я сделал. Больше сил нет. К тому же Глушко в а в с о м деле надо срочно спускать вниз. п о м р е т парень, вы ж сами потом расхлебывать будете. Но ну, смотри сам. Махнул рукой Бел. Решил выйти из игры, выходи. Он перевел взгляд на Тенгиза. Тебе же все-таки придется срочно возвращаться на приют, искать напарника Шатуева. Чувствую, что это убийство не случайно и как-то связано с нашим делом. Разберемся. Кивнул Тенгиз и протянул мне руку. Давай документы Шатуева. Он спрятал удостоверение, маршрутную карту и другие бумаги во внутренний карман и стал пятиться спиной к обрыву, протравливая веревку, которая удавом скользила у него под ногой по спине и руке. Береги себя и этого не нормального, напутствовал Белл и тоже пошел вниз. Иди к черту, послал я. На краю обрыва мы обнялись. Оттолкнувшись ногами, Беллетенгис заскользили вниз, как бусинки по леске. Три минуты спустя несколькими сильными ударами а й с б а л я я подрубил ледовую ножку.